Я отлично знаю, что звонить, конечно, не нужно. В этом нет решительно никакого смысла. А после таких звонков становится только хуже. Причем в любом случае. Например, вот ты не выдержал и позвонил. Предварительно придумал причину, высылал из пальца какой-то предлог и набрал заветный номер. И тебе не ответили. До это звонка было не здорово, а после стал просто невыносимым. Почему она не ответила? Не услышала звонка? Опять же, почему? Не хочет отвечать? Может быть, у нее определился номер того, кто ей звонит, то есть мой номер, и она не пожелала ответить? Почему? Я надоел. Или она занята? Или она не одна? Почему она не отвечает? Надо бы позвонить с другого, неизвестного ей номера. Или она, она ответила, но коротко сказала «извини, и могу сейчас говорить». Перезвоню сама. И отключилась. Почему не может? Уже не рабочее время, и, а если даже рабочее, зачем же так долго? Так-то? Она перезвонит. Когда? Ждать невыносимо. Но она уже сказала, что перезвонит сама, и значит сам я уже перезвонить не могу. Она же сказала, вдруг она в больницу кого-нибудь или на похоронах, мало ли что. А если она позвонит не скоро, как тогда жить? А если вовсе не позвонит сегодня, как спать, как дожить до завтра? Надо немедленно придумать совсем весомый повод чтобы как бы не мочь снова ей позвонить. Или я позвонил, а она обрадовалась. Мы поговорили. О чем-то договорились даже. И вот э, прощаемся, я говорю. Пока. Целую она. Пока-пока. Я не сказала целую. Почему? Почему она не сказала? Я начинаю думать. Думать. И понятно, что... Срочно нужно придумать предлог, чтобы снова позвонить и снять это напряжение, а иначе, может, просто можно просто сойти с ума. Или звонишь, и все хорошо. Поговорили прекрасно и договорились обо всем. И она поцеловала в конце разговора. И, и попрощались хорошо, и минут 10-15 после такого разговора счастье, покой. Но скоро, очень скоро покой улетучивается, а просто после такого прекрасного разговора ты вспоминаешь каждое слово. У тебя больше ничего нет, кроме этих слов. Ты перенебираешь весь разговор, все его детали, как драгоценные камешки, и снова радуешься. А потом камешки меркнут, и их становится недостаточно... И нужно еще, еще. И желание позвонить становится еще сильнее и невыносимее, чем до того, последнего звонка. И нужно немедленно найти причину снова набрать ей номер. Или ее номер занят, она говорит с кем-то. То есть звонить ей не надо, ни в коем случае. Это я понимал, понимал с самого начала. Я помню, как Она обрадовалась, когда я позвонил ей в первый раз. Паскаль позвонил мне минут через десять после того, как я отъехал. Голос его был очень, как бы это сказать, значительным. — Саша, прости меня, пожалуйста. Ты должен меня послушать. Я понимаю, как ужасно ты подумал про. Но я не такой сволочь, как ты решил. Я тебе все объясню. Паскаль, я... я... Я тебе хочу сказать... Он не дал себя перебить. ...что если тебе так не нравится... И если ты со мной так не захочешь больше разговаривать, то я откажусь от этого заказа. Я просто откажусь и все. А, -а, а, подумал я, Паскаль, я сейчас не могу говорить. Извини, поговорим позднее. Я сам тебе позвоню. Саша, я срочно хочу. Потом поговорим. Я чуть позже тебе позвоню. Ок. Пока. Не отключился. то, -то же. Пускай помочится очень хорошо. Только зачем мне сказал это ок? Зачем? Хм. Вышел грубо и как-то по-дурацки. Позвоню ему вечером или завтра. Да. М -м, так вот. А Когда я позвонила ей в первый раз, она обрадовалась. Узнала не сразу, но... Почти сразу. я обрадовалась. Три дня, которые я непонятно как прожил. Те три дня, которые после той встречи, когда она дала мне свой телефон. И до того, как я ей позвонил, казалось, все эти три дня я только вздыхал и выдыхал. Или не выдыхал. А тут она обрадовалась, и я выдохнул. У меня так легко-легко получилось предложить ей встретиться. Она согласилась. Не в тот же день, конечно, а через пару дней мы встретились в кафе не на бульваре, совсем недалеко от чистых прудов. Я пришел раньше и видел, как она подходила к кафе. В этот раз я разглядел, разглядел ее очень хорошо и подробно. Оказывается, я каждый раз забывал и, забыв, и забываю ее лицо. Не в том смысле, что я не помню его, но в смысле не могу удержать его в памяти и, воспро, и воспроизводить. Но это так прекрасно, что мне не хватает памяти на воспроизведение. А ее фотографии я не хочу иметь при себе и вообще не хочу ее фотографию. Непонятно, зачем фотографии нужно. Хотя я хотел бы беспрерывно ее фотографировать. Она пришла тогда почти точно вовремя. На ней было легкое пальто. У нее у нее прекрасный вкус. Как мне нравится, как она одевается. От нее так пахнет. Мне нравится все. Я так ее люблю. Слишком сильно невыносимо. Мы только один раз были в этом кафе, а я не могу теперь проезжать мимо него. Я стараюсь этого не делать. Мы просидели тогда в нем не более сорока минут, выпили на чай, я два кофе, Поговорили ни о чем, она смеялась, а я смотрел на нее и думал о том, как я хочу взять ее сейчас за руку и не отпускать никогда. Посидели 40 минут, и это кафе стало для меня нашим кафе. Я не могу туда зайти больше, и вид... И вид этого кафе ранит меня, и бульвары, все бульвары ранят, и весь город ранит меня беспрерывно, потому что она здесь. А все те места, где мы встречались, стали просто эпицентрами нестерпимого. волнения, тревоги. Вот, к примеру, на открытие косметического салона она дала мне номер своего телефона. И теперь все косметические салоны мучают меня и заставляют вздрагивать. Мало того, что даже слово «косметика» и тут как-то тревожит, и слово «космос» из-за близости звучания не оставляет шансов быть спокойным хоть иногда. И вот так совсем. Я узнал, что она работает в туристической фирме и занимается авиаперелетами. А теперь для меня все турфирмы стали источниками сильнейших сердечных спазмов. И все офисы всех авиакомпаний тоже. Все, все, что было хоть как-то с ней связано, а с ней было связано все, особенно этот город. Я ехал и думал. Уже, уже час дня. А я никак не могу ей позвонить, нет внятной причины, да еще Макс тут. Надо быть с ним. Куда его девать? Еще нужно было заехать на один объект. Я вел стройку, ну то есть делал очередной магазин, и там возникли какие-то проблемы. И нужно было заехать, поругаться. Нужно было привести в чувство бригаду строителей, которые, видимо, расслабились. Ехать туда было рано, есть я не хотел. С этим в последнее время вообще были проблемы. Я не ел ни черта. Не хотелось. Паскаль даже спросил меня как-то, — Саша, ты что, не пользуешься едой? Но не лезло меня. «А что еще можно делать в Москве в обеденное время в будний день?» И вдруг пришла счастливая мысль. Я обрадовался. «Постригусь», — решил я. «Надо постричься». «В школе, в старших классах я очень хотел иметь длинные волосы, но они не очень росли. Волосы у меня вообще не очень. Никогда мне мои волосы не нравились». Я стрягусь нечасто, и значение волосам особого не придаю, но когда мне бывает плохо, не в смысле заболел или огорчился, а когда долго плохо, мне хочется побрить голову нагло. Я уже делал это, помогает, не знаю чем, но помогает. Становится как-то легче, что-то обновляется, и некоторое время... Каждый подход к зеркалу вызывает удивление и даже улыбку. То есть, после бритья головы моя внешность вызывала у меня улыбку. Я с радостью побрил бы голову и в этот раз, но она... Что она об этом подумает? Как ей это понравится? И если она спросит, зачем ты это сделал, я, я же... — Не смогу и сказать, понимаешь, я слишком сильно тебя люблю, я не могу справиться с этим чувством, я схожу с ума. Вот я и подумал, может быть, будет лучше мне побыть без волос, может быть, станет легче. — Я не могу так сказать. — А что тогда говорить? — Все остальное не будет правдой. а как я могу ей сказать неправду? И кстати, я ей еще ни разу не сказал прямым текстом, что люблю ее. Я поехал на Петровку, там во дворах есть одна знакомая парикмахерская, где можно надеяться попасть к хорошему мастеру без записи. В обед в будний день. Я давно перестал ходить в такие парикмахерские, где приходится сидеть и ждать в живой очереди. Эти парикмахерские остались там, в родном городе. Там э, в очередях сидят мальчики, пенсионеры, стригут их одинаково. Там громко работает радио. Толстые парикмахершки говорят еще громче. Они говорят обо всем. Всем как будто тех, кого они стригут, вовсе, вовсе не существует. Они говорят, стригут, потом крикнут, следующий. Берут веник, лея щетку и, продолжая разговор, плохо подметают у своего рабочего места. — Как будем стричься? — И опять свое. — Если бы мне, как в детстве, подкладывали доску под задницу, чтобы я сидел выше, и я бы... Я бы продолжал ходить в такие парик парикмахерские. Там меня стригли и хвалили за то, что я такой хороший. я оказался себе очень талантливым и чудесным человеком. Мне повезло. Оказался свободный мастер. Она охотно согласилась меня постричь. Маленькая, худенькая, можно сказать, костлявая, с очень выразительным острым лицом какая может свести с ума, подумал я, и наверняка кого-то уже свела. Мне очень повезло с ней. Она казалась... Оказалась э, нем, немногословной, внимательной, и такая, ну, в общем, когда она меня стригла, то от сосредоточности ответственности сжимала губы так, что губы белели. Короче, два месяца назад я обязательно бы взял у нее телефон, чтобы якобы иметь возможность стричься у нее и только у нее. «Как будем стричься?» Глядя на мое отражение, в зеркале спросила она. «Ну так, короче...» «Сверху уберите чуть-чуть, уши откройте. Впереди так, ну, в общем, чтобы было прибрано, но не прилизано, понимаете? И сзади слишком явные окантовки не делайте, я не офицер». Она улыбнулась, запустила пальцы мне, волосы, пошевелила ими. «Понятно. Пойдемте голову помоем», — сказала она. Пойдемте, хотя я мыл голову утром. В порядке у вас волосы. Просто с мокрыми волосами легче работать. Она мне мыла голову, массируя ее и поливая теплой водой. Зачем я так влюбился? Как бы мне было сейчас хорошо, если бы не это. Как только она стала меня стричь, я начал засыпать. Я видел в зеркале себя, завернутого в эту ткань. Не знаю точно но за, но слово, а, в общем, в ту, что, во что заворачивают в парикмахерских. И свертка торчала голова, голову стригла женщина, она внимательно рассматривала мои волосы и стригла их. Она лучше меня знала, как мне будет лучше, какую где оставить длину волос. Я пришел сюда, потому что хотел, чтобы обо мне позаботились. Она касалась моей головы, легонько поворачивала и без усилий наклоняла ее. Я засыпал. Было так приятно. Глаза мои закрылись. Я увидел какие-то белые пятна среди темноты. Я думал, но... думал ту мысль, которую думал не здешний я, а тот, который находился во сне. Не могу сказать, что я видел сон. Я же не спал, как спят в постели ночью. Это был другой сон. Сон, который бывает только когда тебя стригут. Потому что сон в вагоне метро или сон на лекции – это другие сны. В общем, я подумал. И мысль была такая, которая просто так не воспроизвести. Это была не мысль даже, а идея, которая пришла в виде желания, мечты, видения и даже истории. Но пришла и ушла в один миг как вспышка, как свет молнии иначе. Молния освещает мир на, на миг, но видно все, все в деталях. Много, много вс, всего видно, и можно этот миг описывать долго-долго. Так и со мной. Идея пришла в одно мгновение, и целиком, э, во всех подробностях. Сейчас я расскажу, что мне э, Я увидел быстро стемнело, и мы зажгли костры. Наш избитый батальон, стрелковый батальон измотанного и обескромленного экспедиционного корпуса, готовился покинуть лагерь. Мы получили приказ срочно отступать. Отступить нужно было ночью, тайно, не привлекая внимания неприятельно. Мне приказано было остаться. Осколки моего взвода и я должны были жечь костры, чтобы враг ничего не заподозрил и думал, что наш батальон на месте. Утром мы встретим неприятеля и постараемся подарить уходящим как можно больше времени. Быстро двигаться они не могли, было много раненых, да и те, кто оставался невредимы, очень страдали от жажды и усталости. Месяц назад нам удалось прорваться на узком участке, и какое-то время мы успешно наступали. Но потом наше наступление завязло в песках и совсем остановилось. Снабжение сильно отстало, только некоторым грузовикам удалось проползти через пески и доставить нам немного столь необходимых боеприпасов, еды и воды. А воды сильно не хватало, последние несколько дней не удавалось думать ни о чем, кроме воды, и вот нам приказали срочно отступать. Я был возмущен, два дня назад наши разведчики ушли и до сих пор не вернулись. Их нельзя было лишать сна, э, шанса э, вернуться к своим, хотя надежды на их возвращение почти не осталось. Я настаивал, чтобы кто-то остался хотя бы до утра. Вот и оставили меня и мой взвод. Я был рад. Я прекрасно себя чувствовал. В этом мире не было женщин. Они были где-то далеко, а здесь их даже представить себе было трудно. Батальон уходил тонкой вереницей и сразу исчезал в, тем в темноте. Мы прощались быстро и молча. Кому-то пожимал руку, с кем-то обнимался, не было сил даже на то, чтобы подумать, что мы больше никогда не увидимся. Точно не увидимся. Все так устали, что было не до таких мыслей. Кто-то спешно дописывал письмо, чтобы отдать уходящим последние письма. А я не стал писать. А кому? Я хотел написать только ей. А что я ей могу написать? Что я думаю только о ней? И буду думать до самой смерти? Нет. Я не могу так ей написать. А если я напишу ей что-нибудь милое, забавное, она же все равно узнает, что со мной случилось. Она поймет, что я ей писал это милое, забавное письмо, будучи уже обреченным. Она будет плакать. Я не хочу, чтобы она плакала. А вот я и не стал ничего писать. Подул сильный ветер. Он поднимал в воздух песок и носил какой-то хлам по опустевшему лагерю. Жуткий зной сразу сменился холодом. Ветер почти срывал пламя с костров. Огонь завывал. На длинном флангштоке громко хлопал наш флаг. Пока мы будем живы... Он будет там. Мне было хорошо. Я так устал, так сильно страдал от жажды и едва стоял на ногах от недосыпа, что просто ничего не чувствовал, кроме сухого языка во рту и тяжелых век, которые моргали все медленнее и подымались не выше середины глаз. Все это приступило, притупила остроту мысли о том, как сильно и, и, и нестерпимо я ее люблю. Завтра, а точнее уже сегодня, все кончится. Я чувствовал себя отлично. Я прошел, проверил и поправил костры, потом спрыгнул в глубокую траншею и добрел по ней до пулемета. Пулемет был обложен мешками с песком. Я погладил пулемет и пару раз легонько похлопал его ладони. Потом пынул из кармана плоскую стальную фляжку, встряхнул ее, там было немного виски. Я пошлесел во рту языком а пошевелил губами и даже потрогал потрескавшиеся губы пальцами, но пить не стал. Я посмотрел вверх, звезд было много-много. Потом посмотрел туда, куда был направлен пулемет. Там, в темноте, далеко, виднелись костры вражеского лагеря. Туда два дня назад ушел Макс и пока не вернулся. Я обещал ему, что мы допьем виски вместе. Макс такие обещания не забывает. Я сунул фляжку обратно. Я же оставался здесь ждать его. Я не мог уйти. Иначе как я буду жить? Что это будет за жизнь, если я уйду? Я сел на дно траншеи прямо у пулемета. А я не спал последние несколько суток. Бороться со сном было уже невозможно. «Посыплю», — подумал я, — «можно поспать чуть-чуть?» Сон сначала расслабил мою нижнюю челюсть, потом шейные позвонки, глаза стали закрываться, а нижняя губа отвисла. Но мысль в голове продолжала звучать. Такая ясная и радостная мысль! хорошо что нет никаких сил и переживаний и еще хорошо что ей нельзя позвонить невозможно а то бы сейчас думал как ей позвонить о чем ей сказать нужно звонить или нет хорошо мне хорошо шеючлюсть окончательно расслабились и голова упала на грудь Моя голова упала на грудь, и я проснулся. Парикмахерша хихикнула. — У меня ножницы очень острые. Осторожней, пожалуйста. — А скажите, а многие засыпают, когда вы их стрижете? Да все почти. Глядя мне в глаза, через зеркало сказала она. — Да вы спите, только не дергайтесь. Еще минут десять можно поспать. — Какое-то... Я совершенно обалдел от увиденного... Там было так хорошо, так было прекрасно, господи, что это со мной? Мне нужно туда. Если бы я знал технологию возвращения, возвращение туда, где остатки моего батальона, ну, в общем, туда, я бы вернулся. Только бы меня и видели. Интересно, а где вы только что были? Вы так улыбались хорошо. Очень приятным голосом сказала парикмахерша. — Улыбался? — Да, и губами шевелили. Очень мило. И далеко, наверное, слетали только что. — Очень далеко, очень. — Как же холодно! Я так устала от зимы. Я бы хотела сейчас куда-нибудь в теплые края. Она не улыбалась, просто говорила и продолжала стричь. — А... Как вы поняли, что я был в теплых краях? Я ничего не поняла. Просто хочу в лето поскорее и в теплые края. А вы, значит, только что погрелись? Она продолжала стричь. Точно. Погрелся. Я покивал головой. Не надо головой трясти, ножницы очень острые. А в этот момент я увидел в зеркале человека. Мне было видно, как у меня за спиной какой-то человек с улицы подошел к большому окну парикмахерской и стал всматриваться внутрь. Окно было замерзшим, поэтому он приблизил лицо вплотную к стеклу. Я не смог толком рассмотреть его пальто, на голове ничего. Он коротко глядел парикмахерскую и отошел. Вышел из поля моего зрения. Моя мастер закончила стричь меня. Она вымыла мне голову, потом высушила волосы феном, горячий ветер трепал волосы и обжигал кожу на голове, как в пустыне, подумал я. Хорошо, что я постригся. Хорошо. Вот только мелкие остриженные волосы нападали на воротник, Одно неверное движение при разматывании этой чертов... чертовской мантии из воротником оказались колючие волоски... волоски. Нужно заехать, сменить рубашку и вымыть шею. Но до вечера это вряд ли получится. Я обречен оставшийся день терпеть мучительный зуд и раздражение на шее, но зато я побывал там». Ради такого можно потерпеть. Уходя, я пожал руку женщине, которая почти час заботилась обо мне и дышала совсем-совсем рядом. Почти час. Я был ей искренне благодарен. Очень. Я вышел из парикмахерской и постоял несколько секунд у двери. А боковым зрением я увидел человека в длинном темном пальто, который поспешно сел в автомобиль. Я тут же посмотрел прямо туда, но он уже скрылся за тонированным стеклом машины. Мне показалось, что это был тот же самый мужчина, что заглядывал в окно. Моментально вспомнился свет фар в затылок. Что за ерунда? С какой кстати? Кто я такой, чтобы за мной следить? Чпуха. Машина, в которую сел тот человек, поехала прочь, а вскоре повернула и скрылась. Это был темный и скучный большой Мерседес. Обычный Мерседес, каких в Москве много, но номер я запомнил. Да ну, подумал я, ерунда. У меня однажды были неприятности, меня обвинили в воровстве денег, заказчики, совсем молодые ребята... Откуда-то с Урала рванули где-то денег и решили сделать бильярдный клуб. Я был совсем неопытен. Они дали мне большую сумму и попросили сделать все по-человечески. По еще они сказали, чтобы я их сильно не беспокоил, а когда деньги кончатся, они дадут еще. Деньги кончились довольно быстро. Видимо, у них тоже. Они обвинили меня в воровстве. Были какие-то тягучие дурацкие разговоры. Они угрожали, стращали. Я очень переживал. Тогда я только начинал работать в Москве и был щепетель на вопросах денег. Проводил сутки напролет на стройке, а тут вот как... Они пугали меня, а я верил. Конечно, я старался не показывать страхом, но было неприятно. Они даже изобразили слежку за мной. Короче, получил полезный опыт. Но в последнее время у меня не было подобных ситуаций. Так что ерунда, подумал я.